Глава 46 Не успела за мисс Маус закрыться дверь, как снова дзынькнул колокольчик. В лавку ввалилась какая-то толстая, похожая на колобок, женщина нетрезвого вида. «Ну, наконец-то!» — подбоченившись, язвительно сказала она. соизволила открыться!» «И вам здрасте!» — Лиза тоже подбоченилась. Вслед за дамой в лавку проковылял длинный и очень худой мужчина. Нос у него был малинового цвета, бугрился налившимися фурункулами. Мужчина икнул и ласково посмотрел на Лизу. Не заводись, помпушечка моя! отодвинул он в сторону женщину и обратился к Лизе. Вы уждайте, что нам надобно, да мы завтра же в ратушню пойдем. Заявление цеподадим. А вы, простите, кто? поинтересовалась Лиза кто кто не знаешь что ли проворчала толстуха тоже мне кортни не зря мэрия говорила что ничегошеньки она не может замолчи тебе говорят рыкнул тонюсенький мужик на женщину я мистер скини а это вот мисс таут обратился он к лизе давно вместе живем Детяткам нашим уже восьмой годок пошел надо бы узакониться а поняла кивнула лиза сейчас все будет она повернулась к витрине Полки, которые были заставлены снадобьями, до самого потолка. Где-то она встречала фамилии Стаут да Скини. Правда, пузыречков было так много, что найти сразу не получалось. На нижних полках искомых электиров не оказалось. А ну, если бабка Корт не забыла про эту парочку? Не предусмотрела для них любовного зелья. тетка вон и так изворчалась вся. Лиза забралась на стол и стала рыскать на верхних полках. «Ну и ведьма!» — ворчала мисс Стаут, разнося по лавке запах перегара. Видимо, она сначала заглянула на площадь возле ратушни, лизнула пунша, хлебнула винца, а теперь вот за снадобьем пришла. Лиза покосилась через плечо на парочку. Мистер Скини увещевал пьяную ворчливую жену, а та продолжала поливать Лизу. «Заткнулась бы ты, что ли!» — покачала Лиза головой и снова отвернулась к полкам. «Ага!» Вот он, эликсирчик для мистера Скини. Лиза схватила бутылек, тряхнула им. Прозрачная жидкость тут же приобрела тот же оттенок, что и нос худосочного мужчины. А вот и пузатая склянка для мисс Стаут, очень уж на нее похожая. Он как напыжилась. Того и гляди, выплюнет пробку и начнет ворчать, как толстуха, которой она предназначена. Лиза спрыгнула со стула, запуталась в подоле и чуть не упала, но вовремя ухватилась за прилавок. Ну вот, ваши привороты. Лиза взглянула на парочку и обомлела. Мис Таут побагровела. А рот ее-рот её... ее её был заткнут деревянной пробкой, какие бывают в винных бутылках. Мистер Скини удивленно и с каким-то восхищением смотрел на свою женушку. Выдергивайте! вскрикнула Лиза. А надо ли? перевел на нее взгляд мистер Скини. Вот думаю, может так оставить на пару дней, чтобы помолчала подольше. — А задохнется? испугалась Лиза. — А нос ей на что? — ехидненько улыбнулся мистер Скини. — И то, правда, — почесала лоб Лиза. — А с голоду помрет. что делать будете? — Да, — развел руками мистер Скини. — Видимо, придется вытаскивать. — Штопор есть у вас? — Зачем? — Без него пробку не вынешь уверенно заявил мистер Скини. Лиза сбегала на кухню за штопором. Мистер Скини проворно вкрутил его в пробку, мисс Стаут ухватилась за спинку стула, и мистер Скини, уперев длинную тонкую ногу ей в плечо, потянул штопор. Пробка выскочила изо рта мисс Стаут. Как у них все ловко прошло! Будто каждый день они такое вытворяют, восхитилась Лиза. «Ну, пакостница!» тут же завопила мисс Стаут. «Цыц толстая!» притопнул на нее мистер Скини. «А то попрошу, мисс Кортни, тебя навсегда голоса лишить». «Да я молчу, молчу», — тут же присмирела Толстуха. Лиза вернулась за прилавок. «Вот ваши привороты», — пододвинула она к мистеру Скини два бутылечка. «С вас сто золотых». «Почему сто?» — сразу окрысилась мисс Таут. «Так я их настаивала две ночи и три дня», — тут же выпалила Лиза. «Не хотите, не берите», — пожала она плечами. Возьмем, возьмем, сказал мистер Скини, доставая кошель и отсчитывая монеты. Лиза приняла денежки, пересчитала, сунула их в кассу, понажимала на странном аппарате кнопки, тут же вылез чек «Уплочено». «Формулярню заполните, мисс Кортни», — протянул Лизе какой-то листок мистер Скини. Лиза взглянула на бумагу. Обычный канцелярский бланк, в который ей нужно было вписать имена получивших снадобье, дату и время — поставить свою подпись. Быстренько заполнив все графы, Лиза вернула документ мистеру Скини, затем сунула руку в вазу и достала оттуда мешочек. «Вот в подарок вам. Разведите с водой, вотрите в нос. Завтра будете красавчиком», — пообещала Лиза. «Вот спасибо», — обрадовался мистер Скини. «Вот это, Кортни, вот это я понимаю». У старой Кортни в дождливый сезон водички бывало не допросишься, а тут раздаёт бесплатно снова недовольно заворчала мисс Таут. Лиза уперлась руками в прилавок и, сузив в глаза, тут же блеснувшие зеленым пламенем, сказала, «Зелье приворотное нельзя пить, если употребляли горячительное». «Что еще за горячительное?» — оторопела толстуха. «Пунш, ром, шоколадину, винцо или еще что покрепче». «Пели?» — требовательно спросила Лиза. «Нет, мы не употребляем», — зарычала мисс Таут. Было дело, признался мистер Скини. А значит, придется три дня подождать, пока все поры окончательно выветрятся. А тем, кто врал или недовольно ворчал, еще сверху три дня. Ядовито сладко улыбнулась Лиза и посмотрела в упор на мисс Стаут. А если не послушаете и прямо сегодня выпьете, то влюбится ваш мистер Скини в первую, проходящую мимо дамочку. Да ну! обрадовался мистер Скини. Да-да пилила взглядом мисс Стаут Лизи. «Выпейте завтра пунша какого или там поворчите. Три дня по новой отсчитывать придется. А через месяц срок зелья истечёт, и не видать вам свадебки». «Сильна новая ведьма!» — одобрительно раскланялся с Лизой мистер Скини. «Пошли, толстая, домой». «Я тебе дам толстую!» — завопила мисс Стаут. «Три дня не ворчать и не ругаться, а то все снова придется начинать» напомнила Лиза. Поджав губы, побагровевшая от рвущихся наружу слов толстуха, пошла вон из лавки. Мистер Скини подмигнул Лизе и благодарно кивнул. Дверь за посетителями захлопнулась, и Лиза довольно вздохнула. «Эх, и гораздо она врать, оказывается!» Он как умело наплела про три дня трезвости и тишины. «Мистер Скини хоть поживет спокойненько. Оно ему Лиза вылечит». Откуда-то она знала, что поможет ее притирка. Довольная, она распахнула свой грозбух и внесла первые данные в графу о доходах. «Пошли дела-то!» Однако долго радоваться первой продаже Лизе не дали, потому что на двери лавки снова тренькнул колокольчик, возвещая о новом посетителе.